Регистрация и перевод пенсии Анатолий Через неделю после приезда я отправился в паспортный стол. Из петербургской квартиры я выписан, так что некоторое время был человеком без определенного места жительства. Лена тоже выписалась, но она тут же зарегистрировалась у сына, так что она по-прежнему петербурженка. А я теперь полноправный крымчанин. Вся процедура постановки на регистрационный учет заняла 20 минут. Правда, в паспортный стол пришлось ехать в поселок Кировское. Это районный центр, а в Старом Крыму паспортного стола нет. Когда-то Старый Крым был столицей Крымского ханства. Генуэзцы называли его Салхат, а татары — Крым. Так что само современное название полуострова Крым возникло от названия нашего городка. В 18 веке Екатерина II хотела сделать старый Крым столицей Таврической губернии. Даже придумала новое название Левкополь, что означало тихий город. Но потом столицей сделали Симферополь, а имя Левкополь не прижилось. До конца 50-х годов старый Крым был районным центром, а затем райцентр перевели в поселок городского типа Кировская. так некогда крымская столица где был свой монетный двор и иностранные посольства, превратилось в течение веков за штатный городок. И теперь все административные учреждения, как, например, паспортный стол или пенсионный фонд, находятся в 30 километрах от нас. Хорошо, что у нас есть автомобиль, и съездить туда не проблема. А вот добираться общественным транспортом не так просто. Автобус в райцентр ходит 4 или 5 раз в день. Получив отметку о регистрации, я отправился в пенсионный фонд. Написал там заявление о переводе пенсии из Петербурга в Старый Крым. Получилось не так быстро, как с регистрацией. Прошел месяц, пока переоформили. Оказалось, что при смене адреса пенсию пересчитывают. Но в итоге сумма осталась прежней — копейка в копейку. Лена не стала менять регистрацию, чтобы оставить петербургскую пенсию. У нее там городские добавки, которые здесь потерялись бы. Пенсию она получает, как и раньше, на карту Сбербанка. В первое время местные банкоматы не принимали социальную карту Сбера, и наличку с карты снять не получалось. Приходилось переводить деньги с карты на карту, а потом уже идти в банкомат. Но потом все наладилось. А теперь уже и Сбербанк, наконец, проснулся и пришел в Крым.